Глава о д и н н а д ц а т а Гитейнир негодовал. Мы с ним стояли на первом этаже градоправления, и он просто метался из стороны в сторону, как зверь. То и дело рыча проклятия. «Это вы на с з а р а злитесь?» — полюбопытствовал я исключительно разговора ради. «А то на кого?» — скорчил страдальческую рожу г и т а й н и р «Вот же «Тварь въедливая! Какой там еще длинный острый предмет? Да кому бы он понадобился, инспектор этот, убивать его еще?» Я пожал плечами. От переговоров в кабинете градоправителя остались смутные и противоречивые впечатления, но суть я уловил. «Денег город пока не даст». Азар со всей мыслимой горячностью убедил градоправителя в том, что опасность представляет от н ю д ь не случайная лягушка — забрётшая в т р е т ь е с о р т н ы е трактиришка, а человек с ножом, убивающий магов. «Дождутся, идиоты!» — рычал г и т а н и р «Вот придёт их сюда целая армия, тогда спляшут! Да только я уж далеко буду, я издалека посмотрю, как весь этот проклятый дерн в болото затянет!» В голосе его звучало столько ненависти, что мне сделалось не по себе. И уж никак не добавило оптимизма то, что он вдруг уставился на меня каким-то оценивающим взглядом. — А вы, сэр я м а с думаете здесь задержаться? — Не советую, ох, не советую. — У меня выбора нет, — пожал я плечами. — Жена хочет приключений. Да и с лягушками у меня старые счеты. Тут я вспомнил, как меня утащила лягушка. Как я потом чуть не утонул в болоте, но как-то выкарабкался. И, разумеется, как Талли отравилась ядом жабьей бородавки. Конечно, нет худа без добра, и если бы не эта бородавка, то огонь знает, получилось ли бы у меня вернуть сестру. Но все же душу Талли было жалко. Несмотря на то, что она была злючкой, мы с ней вроде как дружили. Или около того. И незадолго до смерти она оказалась не такой уж и злой. «Я бы десять раз подумал, прежде чем подвергать дам такой опасности!» — покачал головой г и т а й н и р «Я обычно не думаю. Меня вдруг посещает ощущение правильности поступка, и я просто делаю. Это как озарение, понимаете?» «Понимаю. Но поскольку наши с вами дорожки, судя по всему, разойдутся, я бы попросил вас вернуть аванс». Я сунул руку в карман, мысленно прикидывая, как буду оправдываться за растраченный гац, но достать деньги не успел. Справа по коридору хлопнула дверь и к нам подошла, вертя на пальце к кольцу с ключами крайне довольная нация. — Сняла она три месяца, — сказала она. — На меньше не сдавали, зато пообещали горничную раз в неделю. Еще пришлось пошлину уплатить за то, чтобы нам позволили жить в городе. — Прошу, хозяин. Она бросила мне ключи, и я их поймал. «А это вам. Спасибо за помощь». Натца протянула г е т а й н е р у десяток серебряных монет. Тот принял их с довольно кислой миной, но ничего не сказал. Натца взяла меня под руку и торжественно вывела наружу, как из дверей ЗАГСа. Было такое чувство, словно в этот момент она абсолютно счастлива, и я молчал, не желая разрушать этого ее чувства. потому что все, что я мог сейчас сказать, было довольно мрачным. Солнце поднялось уже достаточно высоко, даже потеплело немного. Бабье лето запоздало явилось, не иначе, и дерн ожил. По улицам ходили мужчины и женщины, деловито сновали дети, чего-то промышляя. Изредка проезжали лошади, одни со всадниками, другие с повозками. — Обрез есть? — — спросила Натца в лавке мясника. «Чуть — Чуть-чуть, мне котика покормить. — Сколько, чуть-чуть? — спросил широкоплечий бородатый мужик. Натца положила на прилавок медную монетку. Мужик хмыкнул и молча удалился. — Азарта, не промах? — сказала мне Натца, облокотившись на прилавок, как героиня американского фильма, ведущая диалог в баре. — Смекнул, что к чему? кто мог убить инспектора спросил я радуясь что она сама начала этот разговор получается что либо я либо овала усмехнулась нация слишком очевидно если тут каким то образом всплывет моя профессия то никто даже разбираться не станет в тюрьму я тебя не отдам тем более что ее тут нет ну вот а я ни разу в тюрьме не была надула губы н а ц и ей положительно было весело Неизвестно почему. «Вот, держите!» — плюхнул мясник на прилавок бумажный пакет. Было там на глаз полкило всякой требухи. Я вдруг понял, что на вырученные нации деньги мы сможем довольно неплохо прожить эти три месяца. Хотя, конечно, еще одеться нужно, и мало ли какие могут потребности возникнуть. Нужно искать работу, однозначно. хотя бы потому, что жить за счет наци мне не хочется. Выйдя из лавки, мы двинулись прямым маршрутом к трактиру. Нация уже ориентировалась в городе так, словно всю жизнь тут прожила, а мне даже карта не сильно помогала. Трактир, центральная площадь и градоправление на ней уже обозначились, но вот как до всего этого доплутать с лабиринтами улочек — это загадка». а н а ц с а просто шла себе, и интуиция говорила ей, когда и куда поворачивать. «Скажи, как я могу заработать?» — спросил я ее по дороге. «Давай завтра, поморщилась н а ц с а «Пока деньги есть, не беспокойся». «Я немного неуютно себя чувствую, потому что ты делаешь все, а я...» «Морд». Она остановилась, заглянула мне в глаза, прижимая пакет к груди. «Ты содержал меня, когда я была рабыней». Ты относился ко мне как к человеку. Заботился обо мне даже тогда, когда мог бы спокойно отвернуться. Я за все это благодарна так, что невозможно объяснить. Мне очень с тобой повезло. Но я больше не рабыня, а беззащитной барышней, вокруг которой нужно вытанцовывать, и вовсе никогда не была, поэтому сейчас, да, я буду делать все. Если бы не ты, я бы до сих пор оставалась в ошейнике, если вообще бы дожила до этого дня. Я тебе жизнью обязана, так что позволь мне хоть немного отплатить». «Ты мне жизнью?» — удивился я. «Да это ты меня столько раз от смерти спасала!» «Это была моя работа. Ты меня телохранителем назначил», — напомнила нация. «А вот ты меня защищать вовсе был не обязан. Слушай, все!» Она вдруг, рассердившись, ткнула пальцем мне в грудь. «Хватит! Не п о р т е мое прекрасное настроение! Я сама его себе еще двадцать раз испорчу! Про деньги завтра!» «Договорились?» Я молча поднял руки. На о т ц удовлетворенно кивнула, и мы пошли дальше. «Доехать пакет понесу», — предложил я. «Держи! Наслаждайся!» Усмехнулась она и протянула мне пакет с обрезью. Пахло оттуда так себе. Запах сырого мяса никогда меня особо не вдохновлял. Трактир уже открылся, но посетителей не было. Пацан, похоже, еще дрых, и в зале оставалась только д о м л а т е жена хозяина. Она скучала за стойкой, но при виде нас встрепенулась и продемонстрировала добрую улыбку. «Долго вы? Ну как, удачно. Сняли домик?» Каменного стража с гордостью доложила нация. «Сегодня хотим въехать». Сколько с нас за все про все? Хозяин утром двенадцать дилсов содрал. Завтракать-то будете?» Деловито осведомилась Дон Латея. «Будем», — ответила н а ц с а «Ну, тогда еще пяток накиньте и в расчете. Я вам на троих столик накрою». н а ц с а видимо, почувствовала, что меня нужно немного подбодрить и позволила расплатиться самому. Потом мы с ней поднялись на второй этаж, осторожно ступая по ступенькам. «Если однажды какой-нибудь маг тут шею свернет или ногу сломает, хозяину не поздоровится», — заметила нация. «Неужели так сложно починить?» «Да тут, по-моему, проще заново сделать, чем чинить», — заметил я. На втором этаже мы обнаружили Авеллу. Она с крайне несчастным видом сидела, подпирая спиной дверь в комнату и обхватив руками голову. Завидев нас, вскочила. «Наконец-то!» — воскликнула она. «Хвала стихиям!» «Натце, случилось нечто ужасное! Я ничего не могла сделать и не знаю, что делать теперь!» «Что?» — улыбку с лица н а ц е как ветром сдуло. Она мигом превратилась в убийцу, телохранителя. Кого-то такого. «Я боюсь, у меня не достанет слов, чтобы объяснить...» «Так, ну-ка, отойди!» н а ц с и выдернула меч из-за спины и решительно дернула дверь за ручку. А в е л л а отпрыгнула подальше, спряталась у меня за спиной. Я приготовился к худшему.